ни малейшего движения навстречу ни одного намека на движение только его ладонь лежащий на ее руке только руки и взгляд слишком личный чтобы назваться дружеским и еще тепло тепло человека который ее которого она они мысли путались и потому одира гнала их не хотела мыслей хотела чтобы человек который ее чтобы этот человек держал ее за руку. Именно этот человек, неважно почему, чтобы он не делал движений, молчал, просто держал ее за руку. Вот этого хотелось, потому что очень-очень долго, полтора года и даже больше, именно этот человек не держал ее за руку. «Иногда мне кажется, что я совсем одна», сглотнув, произнесла Лириан. «Одна против всех». Тебе уже казалось так. Она поняла, что он имеет в виду. Не вспоминай. Но разум не успел поставить блок. Ей показалось так на заграте, в переполненном озверевшими мятежниками дворце, когда она стояла под дулами десятков ружей, пытаясь защитить трех мальчишек. Она знала, что сначала ее станут мучить, а потом убьют. Знала и на мгновение ей показалось, что она совсем одна. «А потом пришел ты», — прошептала женщина. «И я всегда прихожу», — тихим эхом отозвался Помпилева. «Зачем сейчас?» Лилиан сделала слабую попытку освободить руку, но мужская ладонь оказалась слишком тяжелой. «Зачем ты пришел?» «Помочь». «Хочешь принять участие в переговорах?» «Всему свое время!» А в следующий миг Валентин подтвердил правильность прозвучавшего высказывания. «Адир Алилиан, вас ищет Адир Дер Сандер». Сообщение вернуло молодую женщину в реальность. «Зачем ты меня мучаешь?» На этот раз ей удалось освободить руку коротким нервным рывком. «Зачем?» «Но воспоминания...» «Куда от них деться от воспоминаний?» Взгляд Помпилио перед тем, как он отправился к корзине грешника, чтобы прикрыть амуш, чтобы прикрыть и чтобы выбраться из проклятой корзины через целых полтора года. Его взгляд. «Я предпринял кое-какие шаги, собираясь изловить террористов, допросить их и доказать, что их наняла компания», Виско произнес Помпилио, подпирая рукой подбородок. И продолжая пристально смотреть на лилиан «Полагаю, этим ты сможешь надавить на Махима!» «Ты правда сумеешь?» «Мои люди сидят у огнедела на хвосте!» Бабарский осторожно намекнул, что в деле возможен прогресс. Однако Дердагентур не видел ничего плохого в том, чтобы слегка приукрасить доклад про нырлевого суперкарга. «Пампилио! Я обязательно сообщу об этом Дагомара! Винчеру нужны хорошие новости!» «Мои люди ищут террористов с тех пор, как мы прибыли в Унигард!» А Фредерик даже не подумал об этом. «Ты опять все поправишь», — вздохнула лилиан «Ты все сделаешь. Я буду помогать тебе всегда и во всем», — негромко произнес Бердаген Тур, глядя любимой в глаза. «Чего бы мне это ни стоило до тех пор, пока буду жив».